Глава пятнадцатая Ночь, как и большая часть следующего дня, прошла спокойно. Восточники то ли испугались слаженного отпора северян, то ли убрались праздновать пополнение своих рядов новеньким. Но за все время наблюдения за стеной Е и прилегающей к ней территорией ни один из головорезов ни разу не показался в поле зрения патрулей. Не желая так скоро оставаться с Ксандером наедине и обсуждать произошедшее, а также отвечать на вопросы, коих точно последовало бы немало, я покинула комнату сразу за Эмир и Зейдом и с трудом напросилась на дежурство. Эмир отбивалась как могла, апеллируя полученными недавно ранениями. Но после десятка заверений в том, что со мной все в порядке, все же сдалась и перенаправила меня к Хатчинсу. Он, в свою очередь, определил меня на пятый этаж в компанию местного патруля, состоящего из пяти человек. За все время, что я провела с ними, мы не сказали друг другу ни слова, что вполне меня устраивало. Ведь я могла беспрепятственно вариться в своих мыслях. В первую очередь стоило признать, что я вовсе не хотела защищать территорию северян от посягательств восточников, а просто-напросто позорно сбежала. Мне было необходимо время, чтобы всё обдумать и решить, какие ответы стоит дать Риду в честной форме, а какие нет. Пусть он уже многое знает, а о чём-то догадывается, но выдавать информации сверх меры я не собираюсь. Некоторые тайны навсегда должны оставаться неразгаданными. Когда на утро нам на смену приходит новая патрульная группа, мне не остаётся ничего иного, как вернуться в ту самую комнату, Откуда я несколько часов назад смылась без оглядки? Беспокоить Эмер или кого-то еще, чтобы мне выделили другое помещение для отдыха, нужным не считаю. И без того моя персона привлекла слишком много нежелательного внимания. Вопреки ожиданиям, что в комнате никого не будет, обнаруживаю там спящего Ксандера. А благодаря тому, что воздействие обсидиановой дряни до сих пор не сошло на нет, я могу видеть все подробности в темноте. И пусть даже помещение уже не хранит никаких следов вчерашнего бурного проявления чувств, картинки перед внутренним взором всё ещё имеют слишком яркую окраску. Нерешительно замираю на пороге, не зная, какую тактику поведения избрать. Избегать Ксандера? Глупо. Если мы хотим выбраться из тюрьмы и не только сбежать, но и выжить, при таком раскладе это займёт несколько лет, а меня это не устраивает. Думаю, как Ирида. Сделать вид, что ничего не произошло? А смогу ли я? И позволит Александр. Этот вариант возможен лишь в том случае, если он тоже притворится, что ничего не было. Слабо верится в подобный исход. Остаётся поступить по-взрослому, всё обсудить, на этот раз не прибегая к благодарностям, потому как, очевидно, Риду они не по душе, а после перейти к насущным проблемам. Подумаешь, переспали. «Мы ведь не обязаны что-то с этим делать». Тихо выдыхаю, но легче вообще не становится. Осторожно прикрываю за собой дверь, после чего крадусь к матрасу, избавляюсь от защитной экипировки и устраиваюсь на самом краешке, чтобы не беспокоить сон Ксандера. Когда несколько часов спустя просыпаюсь от настойчивого стука в дверь, обнаруживаю, что Рид ушел. Но разбираться с тем, хороший это знак или нет, не хватает времени». Эммер, как и вчера, просовывает голову в щель между приоткрытой дверью и косяком. На этот раз ее глаза не зажмурены. Скорее всего, она в курсе, что я здесь одна. «Выспалась?» Интересуется девушка, оглядывая меня с головы до ног и особо задерживая внимание на забинтованных участках тела. После чего, подумав, добавляет. «И вообще, как ты?» «Неопределенно киваю, провожу ладонями по лицу, прогоняя остатки сна и отвечаю. Сойдет». «Ну и отлично. Пошли тогда». Медленно поднимаюсь на ноги и подтягиваюсь, разминая деревеневшие мышцы. Демонстративно морщусь, чтобы правдоподобно изобразить неприятные ощущения после полученных вчера ран. И хотя мне уже осточертело бесконечное вранье, Эмер не должна знать, что никаких травм у меня нет и в помине. «Куда?» – спрашиваю сдавленно, что вполне можно принять за проявление дискомфорта. «Как куда?» Искренне удивляется Эмир, озабоченно оглядывая меня, а это намекает на то, что мой маленький спектакль сработан. Мы возвращаемся. Сегодня в бастион хлынет основная масса обитающих здесь тварей. Нас ждет совместная охота. Скоро обмен, нужно собрать как можно больше дисков, пока этого не сделали другие заключенные. Так что времени рассиживаться здесь нет. Киваю и оглядываю помещение в поисках защитной экипировки и оружия, которых почему-то нет там, где я их оставила. Искомая обнаруживается на полке одного из высоких шкафчиков в другом углу помещения. Нахмурившись, направляюсь туда, задаваясь вопросом, зачем Ксандеру понадобилось перекладывать мои вещи. На миг замираю, осознав, что на нагруднике и на ручах, один из которых пробит пулей насквозь, нет ни следа крови. Рид их очистил? Несколько раз моргаю, не зная, что и думать. Ловлю на себе любопытный взгляд Эмир, убираю волосы от лица и медленно принимаюсь облачаться, старательно обходя забинтованные участки, чтобы не причинить себе еще больше несуществующей боли. Между делом спрашиваю, отвлекая Эмир от зоркого наблюдения за каждым моим движением. А как же местное Вдруг восточникам снова что-то взбредет в голову? Она переводит взгляд на мое лицо и с уверенным видом отрицательно качает головой. Вряд ли. Они тоже выйдут на охоту, потому как, к сожалению, у придурков хватает ума, чтобы не упустить возможность раздобыть целую кучу обсидиановых дисков. Кроме того, все ловушки пока останутся активны, и нам на смену еще на сутки придет одна из патрульных групп. Хорошо. Вроде все логично. Эмер беззвучно усмехается. Ну что, идем? Не дожидаясь ответа, она выходит из комнаты. Забираю свое оружие и догоняю. Без лишних без лишней спешки на ходу распределяя все по местам поднимаемся на второй этаж где нас уже ожидают кксандр зат и пятеро мужчин из его группы все в полной боевой готовности кксандр неотрывно наблюдает за каждым моим шагом его кадык дергается словно рит сдерживается от того чтобы заговорить привет произношу одними губами от чего чувствую себя ужасно глупо Уголок его губы вздрагивает, но Ксандер сдерживает улыбку и вторит так же тихо. «Привет». Не знаю, сколько бы продлился этот безмолвный диалог, но его прерывает Зейд. «Выдвигаемся», — говорит он громко, привлекая всеобщее внимание. «Чтобы обойти все ловушки, понадобится время. Часть из него еще уйдет на отдых и общий сбор перед охотой». Его люди одобрительно кивают. Один из мужчин окликает Ксандера. Он бросает на меня долгий взгляд и отходит, не сказав ни слова. Они первыми шагают по скудно освещенному коридору и, очевидно, возобновляют прерванный разговор. Я присоединяюсь к Эмир и Зейду. Какое-то время идем молча. Но мне быстро надоедает анализировать короткое «Привет» от Ксандера. А также то, что он заботливо почистил мою нательную защиту. Добираемся до перехода между этажами и поднимаемся прямиком до пятого. Эммер на это время делает перерыв в беседе с Зейдом, в которой я не принимаю участия. И пока она не вернулась к недовольному бурчанию на неизвестную мне тему, решаю ее сменить. «Расскажите про совместную охоту», — прошу я, переводя внимание с девушки на Зейда. «Чем она отличается от раздельной?» «Да там ничего необычного», — начинает Зейд, но Эмир его перебивает. «Погоди, наверное, стоит позвать Ксандера». Она бросает на меня хитрый взгляд, но я делаю вид, что ничего не заметила. Ему тоже будет полезно послушать. Зейд коротко качает головой. «Я ввел его в курс еще вчера, когда мы устанавливали ловушки по пути к границе». Эмир вздыхает и удовлетворенно кивает. Зейд ловит руку девушки, переплетает ее пальцы со своими и подтягивает Эмир чуть ближе к себе. Ее щеки слегка розовеют а я отвожу взгляд, чтобы не нарушать воцарившуюся между ними гармонию. Возможно, стоило бы оставить их наедине, но меня останавливает широкая спина совершенно ненапряженного Ксандера, идущего в нескольких шагах впереди, а также заданный вопрос, на который все-таки хотелось бы получить ответ. «Так вот, насчет охоты», — говорит Зейд, словно прочитав мои мысли, «все происходит примерно так же, как и в наш первый раз». Мы делимся на 3-4 подгруппы и выходим за пределы Северной Стены. Единственное отличие – серых будет гораздо больше, чем вчера. И каждую секунду стоит ждать нападения. Обычно твари сами идут нам в руки. Остается только убивать и под прикрытием забирать обсидиановые диски. Но иногда все же приходится выслеживать их. Плюс не приближаться слишком близко к границам других частей бастиона. Заключенные спят и видят, как перестреляют нас и займут стену Н. «Хорошо, поняла», — отзываюсь задумчиво. «Зейд!» — окликает один из идущих впереди мужчин, замедляя шаг перед очередным переходом на этаж ниже. «Какой у тебя рекорд по дискам с одной твари?» Зейд задумчиво потирает межбровную складку. «Их было двенадцать!» — шепотом подсказывает Эмир и высвобождает руку. «Иди уже, я сама расскажу хетти все тонкости». Зейд склоняется и запечатляет быстрый поцелуй на губах девушки, после чего отправляется догонять свою группу. Ксандр на миг оборачивается, мельком смотрит на меня и переводит внимание на подошедшего Зейда. «Заставляю себя оторвать взгляд от его спины и посмотреть на Эмир, на лице которой застыла довольная улыбка». Какое-то время мне кажется, что она связана с Зейдом, но многозначительное выражение в тёмно-карих глазах девушки намекает, что это не так. Чтобы предотвратить назревающую смену темы, поспешно уточняю. 12 Серьёзно? Как такое возможно? Максимум, что встречала я — три». Эммер понимающе прищуривается и тем самым даёт понять, что раскусила меня. «Расскажу, если ответишь на вопрос» а «Вот это уже интересно. Сгорающая от любопытства Эмир — это что-то новенькое. Конечно, я могла бы отказаться, но в таком случае вряд ли получу ответ на интересующий вопрос. Можно, конечно, спросить и у Зейда, но тогда придется приблизиться к... к Сандеру на критически близкое расстояние. А я, кажется, не готова сделать это при свидетелях». «Ах, ладно», — произношу со вздохом. «Что у тебя?» Эмир подступает на шаг ближе и понижает голос. «Почему ты соврала?» Поднимаю брови, безмолвно прося более развернутой формулировки, и ощущая нарастающее беспокойство. «О чем это она?» Эмир не заставляет себя ждать. «Насчет того, что между вами ничего нет». Снова вздыхаю, на этот раз с облегчением. «Чертова паранойя!» «Возможно, было бы проще соврать, Эмир!» Тогда у того, что мы с Ксандром постоянно находимся вместе, а теперь, по ее мнению, еще и спим, было бы логичное объяснение. Проблема только в том, что в тот момент, когда она впервые спросила об этом, я вообще не подумала, что можно обернуть ситуацию в свою пользу. Кроме того, я понятия не имела, что все так повернется. Спать с Ридом я не собиралась. «А у нас ничего и нет», — сообщаю как можно небрежнее. Сделав короткую паузу, переступаю через себя и добавляю. «Только секс». Эммер смиряет меня полным скепсиса взглядом, всем своим видом давая понять, что ни капли не поверила. «Позволь, открою тебе один секрет». «Ничего не хочу знать». «Ну, давай, жги». Девушка слегка поджимает губы, явно недовольная недоверием, прозвучавшим в моем голосе. «Просто секс — это главное заблуждение всех женщин». Не бывает такого, понимаешь? Не смотри на меня так. Я тебе точно говорю. Понятие «просто секс» не существует в природе. Тебе-то откуда знать? Спрашиваю раздраженно. Эммер тихо смеется. У меня было то же самое. И вот результат. Она взмахивает рукой в сторону идущего впереди Зейда. После первого раза я думала, что это ошибка, которая больше никогда не повторится. После второго поняла, что ни хрена это не так. Собираюсь возразить, но Эмир жестом останавливает меня. Я еще не закончила. Конечно, вся эта хрень иногда и правда работает. Но только в том случае, когда секс действительно был единственный и больше никогда не повторялся. В противном случае это самообман. Тихо выдыхаю и медленно качаю головой. По логике Эмир, мне ничего не грозит потому как повторять я не собираюсь. Но ей не обязательно знать об этом, как и о том, что этот раз был первым и единственным. Пусть обманывается сколько хочет. Нам с Ксандором это только на руку. Можно будет беспрепятственно проводить много времени вместе, и это не вызовет никаких подозрений. Нужно только предупредить Рида. оставшееся расстояние преодолеваем молча, погрузившись каждая в свои мысли иногда прерываемая мужской болтовнёй. И только когда добираемся до той части стены, где располагаются основные жилые и складские помещения живущих в бастионе Н-людей, вспоминаю, что Эммер так и не рассказала мне про тварей, уничтожение которых способно принести целых 12 обсидиановых дисков. И напомнить об этом я не успеваю. Зейд объявляет час отдыха, а после него ждет всех в комнате сбора, чтобы обсудить стратегию предстоящей охоты. Не теряя времени, отправляюсь сначала на крышу, чтобы забрать постиранные вчера вещи, а после посещаю душ. Пусть я истерла с себя большую часть вчерашних приключений, чистой чувствовать себя не стало. Плевать, что после охоты снова придется мыться. Привожу в порядок себя и одежду, заново тщательно забинтовываю шею и руку, испытывая при этом легкое раздражение. Насколько же проще было в одиночестве последних пяти лет. Но все изменилось, и, хочу я того или нет, мне придется подстраиваться под новое окружение. Возвращаюсь в комнату и несколько минут наблюдаю за беспокойными чайками, размышляя, стоит ли пойти и поговорить с ксандром Так и не делаю этого. Оправдываю свою нерешительность тем, что времени для обстоятельной беседы слишком мало. Такая себе отговорка, знаю, но переселить себя и переступить порог комнаты не могу, от чего начинаю злиться сама на себя. Столько эмоций за раз я не испытывала уже слишком долго, и мне не нравится, что они решили навалиться на меня вот так, всего лишь после того, как я переспала с Ксандром. Предыдущий сексуальный опыт не вызвал ничего подобного. Значит, тут дело не во мне, а в Риде. Это открытие вводит в еще большее смятение, ведь я не могу понять истинную причину происходящего в душе безумия. К тому времени, когда Эмер приходит за мной, я извожусь настолько, что ощущаю острую потребность поскорее выйти за стену и убить несколько тварей. Состояние имеет определенное сходство с тем, что было вчера после огромной дозы концентрированного раствора обсидианового диска. Еще чуть-чуть, и мне снова понадобится выпустить пар. — окликает стоящая на пороге Эммер. Между её бровей пролегает складка обеспокоенности. — Ты в порядке? — Да. Отзываюсь глухо, подхватываю со стола топорик и шагаю на выход. — У тебя лицо красное. Продолжает настаивать девушка, преграждая дорогу. — Может, у тебя жар? Давай я осмотрю раны, вдруг инфекция. — Я в порядке. Перебиваю резко, прикрываю глаза и с шумом выдыхаю. Эммер не виновата в моей внутренней истерике. «Прости, я немного на взводе из-за предстоящей охоты. Все в норме, правда? Кроме того, я только что осматривала места ранений». Эммер продолжает хмуриться. «Ты уверена, что справишься? Возможно, стоит переждать?» «Уж нет. Решительно качаю головой». «Я готова!» Просто немного накрутила себя после того, что рассказал Зейд. «Охота поможет сбросить напряжение». Губы девушки слегка вздрагивают а потом растягиваются в заговорщицкую улыбку. Понимаю. Перед большой охотой всегда волнительно. В следующий раз обратись к Ксендеру. Он поможет справиться с... А, напряжением. Качаю головой и спрашиваю, не скрывая усталости. Теперь каждый разговор будет сводиться к сексу. Эммер фыркает. Вот еще. Это так, дружеский совет. Мне, по крайней мере, помогает. Ещё до того, как до меня доходит суть сказанного, она разворачивается и бодрой походкой направляется прочь. Идём уже, Зейд не любит ждать. Спускаемся на первый этаж и направляемся в противоположную сторону от той, где находится комната сбора группы Эмер. Очевидно, у Зейда и его компании она своя. Дорога отнимает минут пять, и я начинаю задаваться вопросом, зачем было устраивать штаб так далеко от выхода. Зато это помогает немного успокоиться и взять расшалившиеся нервы под контроль. Эммер останавливается у одной из дверей и без промедления распахивает ее. Изнутри доносятся мужские голоса и смех. Эммер первый перешагивает порог и направляется прямиком к своей группе. Захожу следом и тихо прикрываю за собой дверь. Осматриваюсь. Помещение довольно просторное и уютное, насколько это возможно в текущих реалиях. Каждый из двадцати с лишним человек разместился с комфортом. Кто в кресле, кто на диване, кто на стульях вокруг длинного прямоугольного стола в дальней части комнаты. Оглядываю собравшихся, уже знакомые лица из отряда Эмер, а также те, с кем возвращалась сегодня от восточной границы. Остается несколько человек, которые по поручению Зейда ходили в западном направлении. Но я не фокусирую на них внимание. Взгляд цепляется за Ксандера, стоящего между двумя зарешоченными окнами, за которыми бушует от чего то потемневшее море. Рид спокойно встречает мой взгляд. По его лицу ничего невозможно прочесть. И я не знаю, хороший это знак или нет. «Раз все в сборе...» Начинает Зейд, и голоса постепенно затихают. «Не будем затягивать...» Не успевает он замолчать, как раздается изумленный мужской голос. «Хэти!» Ксандр хмурится и переводит взгляд в сторону стола. Рефлекторно поворачиваю голову туда же и застываю, обнаружив лучезарную, но от этого не менее шокированную улыбку на знакомом лице. Парень поднимается из-за стола, и я быстро оглядываю его с головы до ног. Он чуть выше, чем я помню, и более худой. Темно-русые волосы острижены так коротко, что нет и намека на обычный беспорядок в прическе. Зато голубые глаза лучатся все тем же привычным теплом. На шее и подбородке замечаю несколько мелких шрамов, которых раньше не было. «Да ладно!» Выдаю единственное, на что вообще способна, ощущая, как губы непроизвольно растягиваются в ответной улыбке. Три секунды спустя меня уже сжимают в столь крепких объятиях, каких не случалось за всю историю континента. «Я одновременно чертовски рад тебя видеть, и зол восклицает Кейси мне прямо в ухо и отстраняется, чтобы заглянуть в глаза. «Какого дьявола, малышка Хоффману? Ты нарушила своё единственное правило и попалась?» Не сдерживаю смех. Наконец, выпутываюсь из объятий и отступаю. «Поверить не могу, что ты здесь! Пять лет, Кейси! Мы не виделись пять лет и встретились в тюрьме!» Из-за моей спины доносится совсем неделикатное покашливание, без сомнения принадлежащее Эмер. Оборачиваюсь и наблюдаю картину заинтересованности, написанную практически на каждом лице, кроме чего-то хмурой Эмер и застывшего неподвижно Ксандера, сверлящего меня пылающим взглядом, от которого становится не по себе. Инстинктивно отступаю еще на шаг от человека, которого не ожидало увидеть живым. «Думаю, спрашивать, знакомы ли вы, не имеет никакого смысла», констатирует Эмер. «Но... Кейси?» «Что еще за Кейси? кериган Он смеется, хватает меня за руку, подтаскивает к себе и обнимает за плечи. «Это сокращение, которое я использовал в прошлой жизни». Примечание автора. «Керриган Чарли» на английском, аббревиатура по первым буквам фамилии и имени. «Кей-Си». «Теперь все зовут меня либо Керриган, либо Чарли». «Принято!» — легко соглашаюсь я и спрашиваю то, что хотела бы узнать в первую очередь. «Давно ты здесь?» «Почти полтора года. А ты, я так понимаю, пару дней». «Верно. Вы из одного города, что ли?» — прерывает Эймер, начавшийся обмен новостями. «Нет», — опережает меня Чарли. «Из соседних, но множество раз пересекались на территории Серых. Пока мы тащили контрабандное оружие из Адемара в Алерт, а Хэтти и ее отец охотились на серых. Помещение вмиг погружается в тишину. Эммер удивленно пялится на меня. за это вопросительно поднимает брови, вероятно, ожидая пояснений. А Кейси, наблюдающий за стремительной сменой реакции окружающих и явно не понимающий, что сказал и сделал не так, теряет все веселье и переводит на меня озабоченный взгляд. Перевожу внимание на Ксандера, оказавшегося позади всех. Он прикрывает глаза и медленно качает головой. Борюсь с желанием проделать то же самое. Не могу себе этого позволить. Стоит как можно быстрее придумать очередную ложь, чтобы выкрутиться из ситуации, в которую по незнанию меня загнал тот, кого я по праву когда-то считала больше, чем другом.